Дядя Кузя, вон, вон полянка! А над ней бабочки летают! Чевостик, это не бабочки! Это и есть калибри! Крохотные и необыкновенно красивые птички! Самые маленькие на нашей планете! Длина тельца самых крошечных из них всего 5 сантиметров! А весит такая малютка чуть больше одного грамма! Дядя Кузя, Эти птички такие яркие, разноцветные, перышки у них сверкают, переливаются. Перышки калибри отражают и преломляют свет, поэтому птичка переливается всеми цветами радуги. А что калибри над цветами делают? Нюхают их? Нет. Калибри едят, точнее, пьют цветочный нектар. Так питаются почти все калибри. Над цветами, растущими на этой полянке, кружится только один вид птичек, потому что каждый вид калибри приспособлен к своему виду цветов. Для того, чтобы удобнее было добывать нектар, у калибри очень длинный и тонкий, как иголка, клювик. У некоторых калибри он еще и изогнут. Так что до нектара эти птички всегда добираются Этот нектар сладкий, да, дядя Кузя? Сладкий, ароматный и очень питательный Такая питательная пища нужна колибри для того, чтобы хватало сил и энергии для полета А что, этим крошкам куда-то далеко летать надо? Нет, чевостик. калибри держатся поблизости от своих любимых цветов. А силы им нужны не для дальности, а для быстроты и маневренности полета. Крылья калибри устроены так, что птичка может махать ими часто-часто. Так часто, что наблюдателю кажется, что птичка окружена легким облачком. Иногда бывает даже слышно легкое жужжание машущих крыльев Зачем же калибри так часто крылышками машут? Благодаря этому калибри может зависать неподвижно над цветком Может даже полететь назад А может очень точно облететь цветок И все время пьет и пьет и пьет Как только калибри перестает питаться нектаром Она впадает в оцепенение. У нее сразу кончаются силы для полета. Так бывает, например, во время дождя. Но калибри не только пьют нектар. Некоторые едят разных мелких насекомых. Когда приходит время подумать о детях, калибри строят гнезда. На цветах? Нет, на деревьях и кустах. Самые маленькие гнездышки Размером с половинку грецкого ореха Строит их всегда будущая мама А папа калибри Лишь охраняет территорию Мама калибри Выстилает гнездо Чем-нибудь очень нежным и мягким А снаружи маскирует гнездом хом или паутиной Пташечка калибри Так мала Клювик словно острая игла «Крылышками машет над цветком, можно перепутать с мотыльком!»